Глава 3. Перевоз у болота. Широкая, медленно струившаяся река Тиль с глинистым руслом вытекала из болот и в этой части своего течения велась среди двух десятков болотистых островков, поросших ивами. Река была мутная, но в это светлое чудное утро все казалось прекрасным. На поверхности ее виднела сильная рябь, а небо, отражалась улыбающимися, разорванными кусками голубого цвета. У самой дорожки была маленькая бухта. Хижина перевозчика приютилась под самым берегом. Она была построена из ветвей и глины, зеленая трава росла на крыше. Дик подошел к двери и отпер ее. Внутри хижины, на старом, рваном коричневом плаще, растянулся перевозчик. Человек большого роста, но худой и изнуренный местной лихорадкой. — А, мастер Шелтон, — сказал он, — вы собираетесь переехать на ту сторону? — Плохие времена, плохие времена. Берегитесь, тут разгуливают молодцы из одной шайки. Поверните лучшие пятки и попробуйте пробраться по мосту. — Нет, в седле скорее, — ответил Дик. — Время не терпит, Гук. Я очень тороплюсь. — А, нравные, малый, — сказал, вставая перевозчик. — Счастливы вы, если вам удастся добраться до Моутхауса. Больше я ничего не скажу. — Кто это? — прибавил он, заметив Мэтчема, и, прищурив глаза, остановился на пороге своей хижины. — Это мой родственник, мастер Мэтчем, — ответил Дик. — Здравствуй, добрейший перевозчик, — сказал Мэтчем, — который сошел с лошади и подошел к ним, видя лошадь за повод. — Пожалуйста, спусти лодку. Мы очень торопимся. Худой перевозчик продолжал пристально смотреть на него. — Клянусь мессой! — наконец крикнул он и расхохотался во все горло. Мэтчем вспыхнул до ушей и нахмурился. Дик с разгневанным лицом положил руку на шею невеже. — Это что такое, грубиян? — крикнул он. — Займись своим делом и перестань насмехаться над людьми познатнее тебя! Гук ворча отвязал свою лодку и спустил ее в глубокую воду недалеко от берега. Дик ввел лошадь в бухту, мячем последовал за ним. — Вы уж очень малый мастер, — сказал Гук, осклабив зубы. — Вероятно, для вас была сделана отдельная мерка. — Ну, мастер Шелтон, я готов, — прибавил он, берясь за весла. — И кошка может смотреть на короля. Я только мельком взглянул на мастера Мэтчема. — Ни слова более негодяй, — сказал Дик. — Принимайся за дело. К этому времени они были у входа в бухту, откуда открывался вид вверх и вниз по реке, на которой повсюду были разбросаны островки. Глинистые берега вдавались в реку, и выкивали своими верхушками, тростник качался по ветру. На всем водном лабиринте не было видно признака присутствия человека. — Мастер, — сказал Гук, правя лодкой одним веслом, — я сильно подозреваю, что на острове находится Джон Афен. Он питает злобу ко всем, кто имеет отношение к сэру Дэниелу. — Что, если бы подняться по реке? Я высадил бы вас на расстоянии полет стрелы над дорожкой. Вам лучше не иметь дела с Джоном Феном. — Почему? Разве он не принадлежит к этой шайке? — Ну, я молчу, — сказал Гук. — но я поднялся бы вверх по воде, Дик. — Что, если какая-нибудь стрела да попадет? «В мастера мэтчему <смех> И он снова расхохотался. «Пусть будет по-твоему, Гук!» — ответил Дик. «Ну так смотрите!» — сказал Гук. «Когда так, снимите-ка свой арбалет! Вот так! Теперь натяните тетиву хорошо! Положите стрелу! Ну, держите и смотрите на меня посуровей!» «Что это значит?» — спросил Дик. — Ну, мой мастер, если я перевезу вас, то должен сделать это только насильно или со страху, — ответил переводчик. — Потому что если Джон Фен узнает об этом, то соседство его будет крайне неприятно мне. — Разве эти негодяи имеют такую силу? — спросил Дик. — Разве они распоряжаются и паромом, и лодкой сэра Дэниела? — Ну, — шепнул, подмигивая Гук, — запомни мои слова. «Сэр Дэниел падет. Его время прошло, он падет. Молчание!» И он нагнулся над веслами. Они долго плыли по реке, обогнули мыс одного из островов и тихо спустились по узкому каналу вблизи противоположного берега. Тут Гук направил лодку на середину реки. «Я должен спустить вас здесь, между ив». — сказал он. — Тут нет тропинки. Тут только болото, покрытое ивами до трясины, — заметил Дик. — Мастер Шелтон, — ответил Гук, — я не смею вести вас дальше ради вас самих. Он караулит у перевоза с луком наготове. Он подстреливает, как кроликов, всех, кто идет мимо, если они расположены к сэру Дэниелу. Я слышал, как он клялся распятем Не зная о вас давно, когда вы были вот таким, я не повез бы вас, но ради прежних дней, потому что с вами игрушка, негодная ни для ран, ни для войны, я рискнул обоими моими ушами, чтобы перевести вас. Удовольствуйтесь этим. Больше я ничего не могу сделать, клянусь спасение моей души. Гук еще говорил, налегая на везлы, когда среди иф на острове раздался громкий крик, и послышался шум как будто сильный человек пробирался сквозь чащу леса. «Что тебе сдохнуть?» — крикнул Гук. «Он был все это время на верхнем острове». Он направил лодку прямо к берегу. «Грози мне луком, добрый иди, грози так, чтобы это было видно!» — прибавил он. «Я старался спасти ваши шкуры. Спаси теперь мою!» Лодка с треском влетела в чащу Ив. Мэтчем, бледный, но решительный и проворный, пробежал по знаку Дика по камням и выскочил на берег. Дик взял лошадь за повод и хотел последовать его примеру, но застрял в чаще, благодаря величине животного и густоте деревьев. Лошадь ржала и била ногами, а лодка, колыхавшаяся от прибоя, закачалась еще сильнее. «Нельзя, Гук, нельзя пристать тут!» Крикнул он, продолжая, однако, отважно бороться с упрямой чащей и испуганным животным. На берегу острова показался высокий человек с луком в руке. Ник искоса взглянул на него и увидел, что он с трудом натягивал тетиву. Лицо его раскраснелось от волнения. «Кто идет?» — громко закричал он. «Гук! Кто идет?» «Это мастер Шелтон Джон!» ответил перевозчик. «Стой, Дик Шелтон!» крикнул человек на острове. «Я не сделаю тебе вреда, клянусь распятием! Стой! Отъезжай, Гук!» Дик ответил насмешкой. «Ну, тогда ты пойдешь пешком!» ответил незнакомец и пустил стрелу. Пораженная стрелой, лошадь забилась от боли и ужаса. Лодка опрокинулась, и в одно мгновение сидевшие в ней очутились в реке, борясь с течением. Когда дик выплыл на поверхность воды, он был на расстоянии ярда от берега. Прежде чем он мог ясно разглядеть что-нибудь, он хватился за какой-то твердый предмет, который сейчас же потащил его за собою. Это был хлыст, ловко брошенный ему мечемом повисшим на спустившейся над водой ивой. А! клянусь мессой! — сказал Ди, когда Мэтчем помог ему выбраться на берег. — Я обязан тебе жизнью. Я плаваю, как топор. И он сейчас же направился к острову. Гук плыл рядом со своей опрокинутой лодкой и был уже на середине реки. Джон А. Фен в гневе на неудачу выстрела кричал, чтобы он поторопился. — Ну, Джек, побежим, — сказал Шелтон. Прежде чем Гугу удастся вытащить свою лодку и обоим им привести ее в порядок, мы можем убежать от них. И, подтверждая слова примером, он побежал, пробираясь между ив, а в болотистых местах, перескакивая с кочки на кочку. Ему некогда было рассматривать, куда он бежит. Он думал только о том, как убежать подальше от реки, и вложил в бег все силы своей души. Наконец... Местность стала выше, что убедило Дика в верности принятого им направления. Вскоре товарищи добрались до покрытого травой склона. Тут и вы стали перемешиваться связами. Вдруг Мечем, который все время тащился вдали, бросился на землю. — Оставь меня, Дик! — задыхаясь, крикнул он. — Я не могу больше! Дик обернулся и подошел к лежавшему товарищу. — Как? — «Джек, оставить тебя, — сказал он, — это было бы подло с моей стороны, после того, как ты рисковал попасть под выстрел, выкупаться в реке и даже утонуть, чтобы спасти мою жизнь. Да, утонуть, потому что только святым известно, почему я не утащил тебя за собой». «Ну, — сказал Мэтчем, — я спас бы обоих, потому что умею плавать». «В самом деле? — спросил Дик, широко раскрывая глаза. — Это был единственный из мужских талантов, к которому он был совершенно не способен. В ряду талантов, которыми он восхищался, умение плавать стояло на втором месте после умения убить противника в поединке. «Вот», — сказал он, — «хороший урок. Не следует презирать ни одного человека. Я обещался охранять тебя до самого Холливуда. А клянусь распятием, Джек, ты скорее можешь охранять меня». — Ну, Дик, мы теперь друзья с тобой, — сказал Мэтчем. — Да мы никогда и не были недругами, — ответил Дик. — Ты в своем роде хороший мальчик, хотя несколько похож на бабу. Я никогда не встречал никого, кто походил бы на тебя. Ну, пожалуйста, переведи дух и пойдем дальше. Тут не место для болтовни. — У меня очень болит нога, — сказал Мэтчем. — Да, я забыл о твоей ноге. — ответил Дик. — Ну, значит, нам надо идти осторожнее. Хотелось бы мне знать, где мы. Я совершенно потерял тропинку. Впрочем, может быть, это и лучше. Если стерегут перевоза, то, может быть, стерегут и тропинку. Хотелось бы мне, чтобы сэр Дэниел вернулся сюда с сорока людьми. Он разметал бы этих негодеев, как ветер рассеивает листья. — Ну, Джек! — — Обоприся мое плечо, бедняга. — Нет, ты недостаточно высок для этого. — Сколько тебе лет? — Готов побиться, а заклад — двенадцать. — Нет, мне шестнадцать, — сказал Мэтчем. — Ну, ты мал для своих лет, — ответил Дик. — Возьми мою руку. — Мы пойдем тихо, не бойся. — Я обязан тебе жизнью, Джек, а я умею одинаково хорошо отплачивать как за добро, так и за зло. Они стали подниматься по откосу. «Рано или поздно мы должны выйти на дорогу», — продолжал Дик. «И тогда двинемся вперед. Клянусь, Мессой, какая у тебя слабая рука, Джек. Я бы стыдился, если бы у меня была такая рука. Знаешь, что я скажу тебе?» С внезапным смехом проговорил он. «Клянусь, Мессой, мне кажется, что Гук, перевозчик, принял тебя за девушку». «Нет, не может быть». — вскрикнул Мэтчем, сильно краснее. — А я готов побиться об заклад, что это так, — настаивал Дик. — Да и нельзя винить его. Ты больше похож на девушку, чем на мужчину. Больше, скажу тебе, для мальчика у тебя странный вид, а для девушки, Джек, ты был бы совсем красив, право. Ты был бы хорошенькой девушкой. — Ну, — сказал Мэтчем, — ведь ты отлично знаешь, — Что я не девушка? Да, знаю. Я жучу, рассмеялся Дик. Ты будешь настоящим мужчиной, мой храбрый. Смотри еще, какие совершишь подвиги. А знаешь что? Мне было бы ужасно любопытно узнать, кто из нас, Джек, будет первым, посвящен в рыцаре. Сэр Ричард Шелтон, рыцарь. Это красиво звучит. Ну и сэр Джек Мэтчем. Звучит недорно. — Пожалуйста, Дик, остановись. Дай мне напиться, — сказал его приятель, останавливаясь у светлого ручейка, вытекавшего из холма прямо в песчаное углубление величиной не более кармана. И, о, Дик, если бы я мог поесть чего-нибудь, у меня даже сердце болит от голода. — Да что ты, не поел, что ли, в кетле, дурачок? — спросил Дик. — Я дал обед. — Я был введен во грех, — пробормотал Мэтчем. — Но теперь я с радостью поел бы сухого хлеба. — Так садись и ешь, — сказал Дик, — покуда я пойду разыскивать дорогу. Он вынул из-за пояса сумку, в которой был хлеб и куски копченой свиной грудинки. Мэтчем с жадностью набросился на еду, а Дик пошел в чащу деревьев. Немного дальше была лощинка, где ручеек пробивался среди сухих листьев. Еще дальше деревья становились выше и стояли на большом расстоянии друг от друга. Ива и вяз стали заменяться дубом и буком. Беспрерывный шелест листьев деревьев, колеблемых ветром, заглушал звуки его шагов. Эти звуки представляли для слуха то же, что безлунная ночь для глаза. Но Дик все же шел чрезвычайно осторожно, прокрадываясь от одного толстого дерева к другому и зорко оглядываясь по сторонам. Внезапно в зарослях перед ним промелькнула лань, словно день Он остановился в гневе на несчастную случайность. Эта часть леса была, наверное, пустынна, но теперь, когда бедная лань побежала, она являлась как бы вестником – посланным им, чтобы предупредить об опасности, и вместо того, чтобы идти дальше, Дик вернулся к ближайшему высокому дереву и стал быстро взбираться на него. Счастье улыбнулось ему. Дуб, на который он влез, был одним из самых высоких в этой части леса и возвышался над своими соседями футов на шесть с половиной Когда Дик добрался до самого высокого разветвления и повис там, раскачиваясь головокружительной быстротой на сильном ветру, он увидел за собой всю болотистую равнину вплоть до Кетлия и Тиль, извивавшийся среди лесистых островков, а впереди — белую линию большой дороги, проходившую по лесу. Лодка была поднята, теперь она была на половине пути к перевозу. Но за этим исключением не было ни признака присутствия человека, ни слышно ничего, кроме шума ветра. Он только собрался спуститься с дерева, как бросив взгляд. Увидел ряд точек посреди болота. Очевидно, какой-то маленький отряд переходил плотину быстрым шагом. Это несколько встревожило дико. Он быстро спустился и вернулся к своему товарищу.